Глава 9. Холодная война искусства и дизайн демократии. Культурный голод. Как известно, не хлебом единым жив человек, а если хлеба нет, тем более. Тогда вход идет всякое слово, а не только то, что исходит из уст Божьих, как об этом говорится в Евангелии от Матфея, а также всякий образ, не говоря уже о последней части пятой симфонии. С конца мая 1945 года началось то, что называют «культурным голодом» – ключевое понятие послевоенного времени. Этот голод было легче утолить, чем голод телесный. В одно мгновение появились и спрос, и предложение, причем в равной пропорции. Стремительность, с которой после войны возобновили свою работу культурные учреждения, всколыхнуло население и стало поводом для многих патетических речей. Сохранилось много свидетельств о том, что люди со слезами радости на глазах слушали первые послевоенные концерты. Один из множества примеров. Нам можно не стыдиться слез, пролитых на тех первых послевоенных концертах. В голых, холодных залах, в разбомбленных церквях, когда мы в первый раз снова слушали Бетховена или Моцарта, например, в исполнении квартета Вильгельма Штроса, или Зимний путь в исполнении Фишер Дискау, Многие тогда потрясенные поняли, что теперь в сущности осталась только одна потребность заново начать жизнь изнутри. Это и в самом деле, судя по всему, было сильное впечатление. Люди пережили катастрофу и теперь, сидя в полуразрушенных залах, слушая Бетховена и восхищаясь слаженной игрой оркестра и мастерством дирижера, снова могли почувствовать себя представителями культурной нации. Несмотря ни на что. Чудо Дешевая комедия? Наглость или духовная слепота? 1 сентября 1944 года Геббельс приказал закрыть все театры, чтобы вовлечь деятелей культуры в тотальную войну. Пропагандистский сигнал-призыв на последний бой, который должен был подчеркнуть серьезность положения и дать понять, что на поле брани ждут даже последнего маменькиного сынка. Слово «танго юнглинг», «юноша из танго» в эпоху национал-социализма было популярным обозначением всего, что недостаточно мужественно. Например, в романе Хельмута Хёфлинга «Бегство в жизнь» «Роман о соблазненной юности» есть следующая фраза. Он был больше похож на лавяного солдатика, чем на настоящего солдата, юноши из танга среди фронтовых свиней. Это, как и многое другое, не помогло. И вот теперь, когда все лежало в руинах, можно было снова позволить себе сходить в театр. Покупать давно уже было практически нечего, так что скопленные Марки сам Бог велел потратить на театр или кино. Поскольку ничего другого не было, на культурные мероприятия тратили непропорционально много. Тривиальная сторона культурного голода. С 45 -го по 48 год коэффициент заполнения театров был Чуть ли не идеальным, свыше 80%. И лишь после денежной реформы немцы снова стали бескультурнее. Более калорийная еда ославила культурный голод. А главное, все бросились копить и экономить. Рост благосостояния обусловил процветание скупердейства. Парадокс истории экономики. Количество продаваемых билетов упало наполовину, и в 1948 году театры столкнулись с первым послевоенным кризисом. Однако непосредственно после окончания войны открылись 60 городских театров в одних только западных оккупационных зонах, половина из них во временных помещениях. Репертуар был классическим, испытанным, но вскоре его, в зависимости от зоны, дополнили пьесы Торнтона Уайлдера, Юджина Нила, Жан-Поля Сартра или Максима Горького. Маленькие города и деревни тоже не остались без театра. По стране гастролировали бродячие актеры. Они ездили от деревни к деревне на старых грузовиках с газогенераторными двигателями, выступали в трактирах с постановками Шекспира, Стринберга и с теткой Чарли, Молодая богема, поражавшая воображение деревенских жителей. В городах началась эра комнатных и подвальных частных театров с крохотной сценой, на которой играли без всяких кулис с абсолютно минимум реквизита идеальные подмостки для экзистенциализма. В пивных и винных погребках обосновались такие кабаре, как «Амнистированные» или «Родственники покойного». В концертных залах звучала музыка Бетховена, затем репертуар пополнился свежеразученными произведениями Игоря Стравинского, Белы Бартука и Пауля Хиндмита, а еще позже Арнольда Шонберга. Проснулся интерес и к опере. Слушателей не останавливало даже то обстоятельство, что добираться до театра иногда приходилось через весь разбомбленный город по грудам развалин. Со 2 сентября 1945 года в Берлине уже можно было послушать первую постановку Фиделио в дойче Опер, а спустя неделю в Адмиралспаласте спектакля морфии Евредика Глюка открылась и Берлинская государственная опера. Музыкантам Берлинской филармонии, правда, пришлось вскоре после окончания войны снова искать дирижера. Лео Борхарда, руководившего оркестром мая, и его подругу Рут Андреас Фридрих вечером 23 августа 1945 года после концерта пригласили на ужин к британскому полковнику на виллу в Грюневальде. Это был удивительный ужин с сэндвичами из невообразимо белого хлеба и невообразимо настоящим мясом, как писала в своем дневнике изголодавшийся Рут Андреас Фридрих. Гости пили виски, беседовали о Бахе, Генделе и Брамсе и не заметили, как прошло время. Только без четверти одиннадцать они вспомнили о комендантском часе. «Не беспокойтесь, я отвезу вас домой», успокоил их британец и поехал с ними через весь город на своем служебном автомобиле. За день до этого ночью случилась перестрелка между пьяными американцами и русскими, поэтому атмосфера в Берлине была довольно нервной. Но в британском лимузине все чувствовали себя в полной безопасности и продолжали оживленную беседу. Немецкая пара радовалась сердечному тону гостеприимного оккупанта, британец был еще под впечатлением от концерта. На Бундесплац, в районе Вильмерсдорф, на границе британского и американского секторов, полковник не заметил сигнала остановиться, поданный американским часовым с помощью карманного фонаря, И через несколько секунд машина была прошита автоматной очередью. Лео Борхард скончался на месте. Получилось, что мирной жизни, о которой он так мечтал вместе с Рут Андреас Фридрих, как и другие члены группы сопротивления дяди Эмиль, ему было отмерено ровно 108 дней. Союзники быстро замяли инцидент, тем более, что британец не пострадал, а Лео Борхарду американцы вскоре нашли замену в очередной раз продемонстрировав свой прагматизм в решении любых вопросов. Уже через четыре дня американский офицер, военный музыкант Джон Битер представил оркестру Берлинской филармонии нового дирижера Серджо Чилибедеке. А еще через день, вечером 28 августа 1945 года, они дали совместный концерт. Успех был ошеломляющий. Одним покойником больше или меньше особого значения не имело. Большинство немцев по-прежнему утоляли свой культурный голод в кинотеатрах. Они были избалованными и искушенными зрителями, которых студия Уфа исправно снабжала фильмами, не уступавшими голливудской продукции. Многие из этих фильмов после небольшого перерыва, связанного с денацификацией, снова вышли в прокат. Союзники отсортировали пропагандистские киноленты и дали разрешение на демонстрацию огромного количества аполитичных фильмов. Их дополнили американские, русские и французские картины. Особой популярностью пользовалась киноэпопе Унесенные ветром. Заметные немецкие актеры Карл Радоц и Ханнело Ришрот поблекли на фоне монументального величия Вивьен Ли и Кларка Гейбла. Но главным любимцем немецких кинозрителей стал Чарли Чаплин. Они чествовали его как суперзвезду еще в 1931 году во время его первого визита в Германию. Теперь же, после 20-летней вынужденной кинодиеты, толпы немцев ринулись в кинотеатры на золотую лихорадку 1925 года. В несчастьях голодного, оборванного и забитого бродяги публика видела себя. А аристократическая невозмутимость, с которой он ест старый башмак, так изящно орудуя ножом и вилкой, словно на тарелке у него форель, наводила смеющуюся публику на мысль о том, что даже голод не отменяет чувство собственного достоинства. Эрих кеснер описал в Нойцайтум свои впечатления от посещения кинотеатра. Молодые люди, которые видят этот фильм в первый раз, смеются так же весело и громко, как их ровесники смеялись много лет назад, когда «Золотая лихорадка» только вышла на экраны. И это очень радует нас, седовласых, знатоков и любителей Чаплина. Ведь мы втайне опасались, что национал-социализм испортил вкус юношей и девушек. Слава богу, это ему не удалось». Правда, гениальную чаплинскую пародию на Гитлера в «Великом диктаторе» немецкой публике пришлось ждать еще 12 лет. После двух пробных просмотров в Берлине американские оккупационные власти в 1946 году пришли к выводу, что немцы еще не готовы смеяться над Гитлером. «Нью-Йорк Таймс» писала по этому поводу люди долго восхищались гитлером и сегодня им неприятно слышать что они плясали под дудку бесноватого клоуна театральный критик фридрих люфт присутствовал на одном из пробных просмотров и понял что и сам еще не созрел для восприятия чаплинского гитлера нам слишком дорого обошлась оригинальная версия этой истории чтобы мы сейчас веселились по поводу сатиры на нее так что пока не стоит показывать нам этот фильм может быть Позже. Гораздо позже. В некоторых городах местные оккупационные власти принуждали немцев смотреть документальные фильмы о концентрационных лагерях из лучших побуждений. Но с точки зрения педагогики это была весьма сомнительная затея. Многие не смотрели на экран, а просто сидели, не отрывая глаз от пола. При виде гор трупов кто-то раздражался рыданиями, а кого-то рвало. Хануш Бургер, один из парней из Ричи, Из множества киноматериалов о разных концентрационных лагерях смонтировал полнометражный 80-минутный документальный фильм, который собирались выпустить в прокат под названием «Мельница смерти». Однако Бюро военной информации не решилось выпустить его на экраны, потому что в нем якобы слишком подробно и обстоятельно изображается лагерная система. С предложением основательно отредактировать фильм они обратились ни к кому иному, как к Билли Уайлдеру, одному из величайших голливудских гениев комедии, покинувшему Германию в 1933 году. Уайлдер, многие из родственников которого погибли в Освенциме, посмотрел «Мельницы смерти» и вынес следующий вердикт. «Весь этот вздор, который вы там наснимали, честь вам и хвала, никого не интересует. Что же касается лагерей, то мне уже через несколько минут вашего фильма стало дурно, а я много чего повидал в жизни». Работая над сценарием потерянного уикенда, я, например, провел пару ночей в наркологической клинике. Вашим фильмом мы нанесем людям тяжкое оскорбление. Какую бы неприязнь мы не испытывали к немцам, они все же, я цитирую серьезных людей из Вашингтона, наши завтрашние союзники, и оскорблять их нельзя. В итоге фильм под непосредственным руководством Билли Уайлдера сократили до 22 минут. Во многих районах Германии его в течение недели демонстрировали на безальтернативной основе. Так, в американском секторе Берлина в первую неделю апреля 1946 -го года в 51 кинотеатре можно было посмотреть только «Мельницы смерти». 74% зрительских мест оставались пустыми. И тем не менее, в одном только Берлине фильм увидели 160 тысяч человек. Какое воздействие он оказал на умы зрителей, неизвестно. Во всяком случае, власти, отвечавшие за перевоспитание немцев, сомневались в успехе этого мероприятия. Они считали, что поскольку фильм обвиняет всех немцев им будет легко отмахнуться от него, как от пропагандистской поделки, что подчеркивание коллективной вины сводит к нулю роль борцов сопротивления и дает повод нацистам и антинацистам сплотиться против союзников. Вместе с тезисом о коллективной вине – который и так никогда не находил должного понимания в обществе, в конце 1946 года из программы перевоспитания немцев подразделения психологической войны был изъят и фильм «Мельница смерти». Американцы довольно точно определяли объемы содержания культурного воздействия. Более половины фильмов, которые вышли в прокат непосредственно после окончания войны, составляли комедии. От Фреда Астера они ожидали больше педагогический эффект, чем от Хамфри Богарта, который стал культовой фигурой в Германии лишь через 20 лет. Фильмы о войне они сначала категорически отвергали. Советы же, напротив, пустили в кинопрокат такие фильмы, как «Зоя» и «Радуга», которые сочетали безжалостное освещение зверств СС с увлекательным и волнующим сюжетом. А то, что они показывали и комедии, в том числе «Веселых ребят», разудалую, чуть ли не дадаистскую кинокартину, которые бурно восторгались критики, у многих вызывало удивление, ведь коммунисты обычно стремились подчеркнуть культурные достижения Советского Союза и при этом представить русскую культуру как нераздельное господство содержания над формой. В послевоенной Германии очень скоро разгорелись страсти и по поводу изобразительного искусства. Не успели открыться первые выставки, как вопросы стиля, стали своеобразным тестом на политическую ориентацию. По вопросу, обязательно ли картина должна изображать нечто конкретное, разделились мнения не только отдельных людей, но и позиции разных политических лагерей, а потом и государств. Пресловутый вопрос Гретхен принципиальный и неудобный для собеседника вопрос. Относительно абстракции, кардинальный вопрос – Имеет право светлое пятно на картине быть просто светлым пятном или оно обязано означать что-либо? Указывать на нечто реальное за пределами картины в буквальном смысле расколол мир. Ведь искусство превратилось в поле битвы холодной войны. Абстракционизм стал художественным маяком Запада, а реализм – главным эстетическим принципом социализма. Однако прежде чем это произошло, было пролито немало слез, сломано немало карьер, разразилось немало междуусобиц и даже шпионских страстей. Как абстрактное искусство подкрепило социальную рыночную экономику? Политическая заряженность искусства имела свою предысторию. На инициированной Йозефом Геббельсом выставке «Дегенеративное искусство», впервые показанной в 1937 году, посетителям продемонстрировали предметы искусства, объявленные уродливыми. Произведения Эмиля Нольде, Пауля Клея, Эрнста Людвига Кирхнера, Франка Марка, Августа Маке, Вилли Блаумайстера и многих других были изъяты из немецких музеев – конфискованы и собраны в одном месте, чтобы, как пояснялось в путеводителе, показать страшный заключительный этап культурного упадка, который переживали немцы до того, как фюрер в последний критический момент взял на себя руководство страной. Задача организаторов выставки состояла в том, чтобы продемонстрировать, как якобы больное общество Веймарской республики боготворило и культивировало уродство и неестественность. Посетители вели себя по-разному. Были глупцы, как по команде, начинавшие глумиться над картинами, но были и любители искусства вдруг объявленного вне закона, которые радовались последней возможности увидеть эти произведения. На фотографиях с выставки можно заметить на удивление много задумчивых лиц людей, которые, судя по всему, находились под впечатлением от картин или недоумевали по поводу причин этой агрессивной кампании. Через восемь лет произведения опальных художников можно было снова увидеть во дворце Шетслера в Аугсбурге, на экспозиции «Экстремальная живопись» в Штутгарте, на выставке «Освобожденное искусство» в Целе, в галерее «Розен» и на выставке «Через 12 лет» в Берлине. Как правило, это была сборная солянка, поздний экспрессионизм, предметный меланхолизм в духе Карла Хофера, сюрреалистические фантазии Мака Циммермана или абстрактной живописной симфонии Эрнста Вильгельма Ная. Все было доступно. Именно в галерее Розен, которая сразу после окончания войны, не без приключений, открылась в Курфюрстендам, собралась неоднородная группа художников, охваченных жаждой творчества. Вернер Хельд Юра Кубичек, Жанна Мамин, Хайнц Трёкес и многие другие, которые хоть и работали каждый в своей особой манере, были объединены общим желанием создавать настоящее искусство. Стиль имел для них второстепенное значение. Главное, чтобы работы были яркими, талантливыми. Хайнц Трёкес еще в 1946 году, предвидевший грядущую борьбу за «правильные школы», сказал в связи с открытием выставки в галерее «Розен». Давайте не будем бросаться из одной крайности в другую, от одного вида нетерпимости к другому. Мы сможем работать, освободившись от внутренних оков, скрытых где-то в глубине души. Но для этого нам нужна чертовски ясная глава. Война окончательно отмела прочь всю сентиментальность. Как теперь нужно писать? Как мы сами хотим писать? Я не хочу предлагать никакие программы. Это все самообман. Давайте просто начнем работать. Организаторы выставки и галеристы тоже хотели сначала провести своего рода инвентаризацию искусства, которое во время диктатуры было под запретом, но продолжало тайную жизнь. Наиболее широкий обзор предложила в 1946 году всеобщая немецкая художественная выставка в Дрездене, от которого мало что осталось. В бывшем музее армии на Нордплац были выставлены 597 работ, 250 художников, и представлены почти все направления, кроме пропагандистского национал-социалистского натурализма. Выставка, инициированная Вилле Громаном, будущим лидером абстрактного модернизма, должна была положить начало реабилитации искусства, подвергнутого гонениям со стороны государства, и показать весь спектр художественных течений, которые собирались дать новому времени новый визуальный язык. Именно в этом состояла главная цель мероприятия. Изобразительное искусство в большей мере, чем другие виды искусства, воспринималось как окно в будущее. Всюду постоянно шли разговоры о том, что оно отражает действенные силы эпохи, что оно указывает путь в будущее или что оно является той дорогой, по которой Германия двинется, покидая настоящее. Искусство служило своего рода кофейной гущей, на которой немецкое общество гадало в надежде разглядеть приметы своей дальнейшей судьбы. Как правило, на художественных выставках посетители могли оставить отзывы об увиденном, заполнив разложенные повсюду анкеты. С одной стороны, они служили своего рода отдушинами для возбужденных умов, а с другой помогли составить довольно четкое представление о вкусах населения после стольких лет диктатуры. Результаты анализа отзывов вызвали у соответствующих органов определенную тревогу. Более 65% посетителей Дрезденской всеобщей немецкой художественной выставки оставили негативные комментарии по поводу засилья современного искусства. Чем более традиционным был характер живописи или скульптуры, тем больше они вызывали положительных эмоций. С иностранными посетителями дело обстояло совершенно иначе. 82% из них высоко оценили как раз современное искусство. Немцы же, напротив, язвительно насмехались над этим искусством. Особенно молодежь выказала полное равнодушие к нему, а у многих оно вызывало раздражение. Раздавались даже призывы к его полному искоренению и к концентрационным лагерям как средству борьбы с подобными безобразиями. На ауксбургской выставке «Экстремальная живопись» враждебные выпады в адрес современного искусства приняли такие угрожающие формы, что Эрих Кеснер выступил с тревожной статьей о вкусовой неграмотности воспитанных нацизмом юных варваров и призвал общественность задуматься о необходимости действенного художественного воспитания. Этим художественным воспитанием в значительной мере занялась пресса. Многие газеты принялись разъяснять дезориентированной публике различные течения современного искусства. Ведь оно вызывало не только отрицание. Многие немцы понимали, что в течение 12 лет находились в изоляции от международной культуры и теперь стремились наверстать упущенное. Наряду с активным неприятием современного искусства Специалисты констатировали и жажду знаний и впечатлений, а также острый живой интерес к проблемам культуры, которые с точки зрения сегодняшних представлений на фоне уже давно привычного для всех все разрешено, кажется чистой экзотикой. Должно ли произведение искусства быть естественным? вопрошал иллюстрированный журнал Дифрау в 1947 году, комментируя опубликованную в номере репродукцию кубинского женского портрета Пикассо. О том, что у женщины два лица, говорят часто, это привычная тема. Каждый воспринимает эти слова как метафору. Но стоит художнику и в самом деле отразить эту двуликость в своей картине, и дилетант в испуге шарахается от нее. В 1946 году историк искусств Отто Штельцер в журнале Der Standpunkt, ориентирован на продвинутую публику, объяснял особенности искусства экспрессионизма. «Не стоит рассматривать его как единственно верное художественное направление», писал Штельцер. «Но назвать его дегенеративным, как это сделали национал-социалисты, никак нельзя». «Дегенеративным было и остается нечто совершенно другое, а именно отношение к искусству широких слоев общества». В этих словах не было ни осуждения, ни высокомерия. В них выразились лишь печаль и тревога автора. Деятелям культуры в то время были не безразличным предпочтения масс. Проникнутая тревогой внимания к восприятию искусства широких слоев населения было связано со значением, которое национал-социализм отводил эстетическим суждениям народа. Важной опорой аккламационной диктатуры было умение внушить массам, будто это их вкус определяет эстетические параметры Третьего рейха. Культивируемое в средствах массовой информации мнение, что народ и элита единодушны в вопросах культуры, имело существенное значение для архитектуры народного государства. После войны представители культурной жизни далеко не сразу освободились от этой ловко сфабрикованной иллюзии власти народа над искусством. Искусство было не игровой площадкой с аттракционами для инвесторов, а важной ареной для разрешения общественно-политических конфликтов и объектом целеполагания. С помощью анкетирования нужно было выяснить, каковы вкусы массовой публики и насколько показательным протесты посетителей выставок, которые гневной критикой и хулиганскими выходками выражали свое отвращение к «мазне сумасшедших». То есть понять, не сохранило ли большинство немцев глубокую симпатию к павшему нацистскому режиму. Все эти скандалисты, вовсе не отъявленные нацисты, писал майор американской армии Ганс Хаббе в 1945 году в Нойцайтунг. Они скандалят просто потому, что им позволено скандалить. Демократия для них заключается в возможности беспрепятственно выражать свои положительные и отрицательные эмоции. Но демократия заключается вовсе не в этом. Демократия – это скорее уважение к чужому труду или творчеству, или просто к чужому вкусу, стремление понять, что волнует других. Они сначала должны усвоить, что в условиях демократии все дурное исчезает в результате естественного отбора, без всяких директив, но и без олюлюканье и свиста. Такой миролюбивый тон дебатов был внедрен извне. Большинство немецких поборников модернизма вели полемику почти так же агрессивно, как и его противники. Например, по поводу открытия выставки в Берлинской галерее Розен 9 августа 1945 года историк искусств Эдвин Редслоп заявил, что произведения современной живописи будут освещать тот путь, по которому нашему народу суждено пойти. Однако народ, к счастью, пошел разными путями. Большинство немцев по-прежнему украшали стену над своими неуклюжими диванами картинами с излюбленным мотивом – трубящим оленем. Две трети граждан, согласно опросу Аленсбахского института 56 года, предпочитали настоящие картины маслом с пейзажами. Пользовались популярностью также религиозные сюжеты. Постепенно гостиные немцев оживили изображения грустных клоунов и классические модернистские голубые кони в виде гравюр. Абстрактное искусство выбирали лишь 3% опрошенных. И все же искусство послевоенного времени на Западе было настолько широко представлено кляксами, облаками и штриховками Хайнцев-Трекисов, Вилли-Баумайстеров, Фрицев-Винтеров или Эмилии-Шумахеров, что сегодня может показаться, будто на живописных полотнах того времени не было ничего, кроме этих беззаботных абстрактных мотивов. Абстрактное искусство стало настолько доминирующим элементом культуры Боннской республики, что многие его противники заклеймили его как новое государственное искусство. Художник-предметник Карл Хофер, который со своим меланхолично-негероическим реализмом был при нацистах таким же изгоем, как и деятели абстракционизма, считал декларативную популярность беспредметничества в средствах массовой информации глубоко удручающим явлением. «В своем слепом рвении эти борзописцы теряют всякое чувство соразмерности», с горечью писал он в берлинской газете «Тагесшпигель». «Все это печальным образом напоминает нацистское государство с его гауляйтерами ИСС». Экспрессионист Оскар Кокошко, тоже чувствуя себя оттесненным на обочину искусства, Изливал желчь на кукловодов и покровителей представителей абстракционизма, на галериста Вернера Хафтмана и художественного критика Вилли Громана. Партия сторонников беспредметного искусства планирует в ближайшем будущем создание новой имперской палаты культуры под руководством господина Хафтмана или Громана, который успешно заменит доктора Геббельса. Высокая степень медийности конкурентов и в самом деле не могла не вызывать зависть у предметников. Особенно фотогеничным оказался Вилли Баумайстер. В 1947 году он появился на обложке журнала «Шпигель». Снятый сверху, он стоял, широко расставив ноги и сунув руки в карманы на лежащей на полу гигантской театральной декорации, созданной им для балетной постановки Вюртембергского государственного театра. Изящные иероглифы, образы пещерной живописи, разбегающиеся в разные стороны пиктограммы и крылатые каллиграфические мотивы словно порядок у него под ногами. Художник предстает повелителем знаков. Он не рисует творения, он сам занимает его место, как он самоуверенно отвечал своим критикам. Через два года ему в связи с его 60-летним юбилеем отвели целую полосу в шпигель, на которой он изложил основные принципы своего творчества в своем фирменном стиле с орфографическим радикализмом, полным отказом от заглавных букв даже после точки. Редакция журнала проглотила это новшество, существенно затрудняющее чтение, и даже поместила текст на рядную рамку. О такой чести Конрад Аденаур мог только мечтать. По материнской линии вилли Вилле Баумайстер происходило из семьи, пять поколений которой были художниками-декораторами. И прежде чем начать учиться живописи, он тоже закончил соответствующие курсы. Когда он сразу же после прихода к власти Гитлера в 1933 году Лишился должности профессора в Штутгартской академии художеств и права на участие в выставках, он, как и другие художники-авангардисты, нашел работу на лакокрасочном заводе в Упертале, владельцем которого был любитель искусства и предприниматель Курт Хербертс. Официально он там занимался разработкой новых маскировочных окрасок, писал технические руководства, но между делом изготавливал и настенные росписи. В разных мастерских, почти без внимания публики, Баумайстер неутомимо продолжал работать. Он писал смелые по колориту и радикальные по содержанию беспредметные композиции, в которых уже тогда было все, что сделало его знаменитым после 1945 года. Параллельно он экспериментировал со своим языком форм, в значительной мере состоявшим из знаков, похожих на иероглифы неизвестного языка, теоретические основы которого он изложил в книге «Неизвестное в искусстве», написанная в 44-м, она вышла в свет в 47-м. Благодаря упорному труду в условиях полной изоляции Баумайстер сразу же после войны смог громко заявить о себе, представив на суд художественной общественности множество работ. Это позволило ему возглавить направление в искусстве, называемое лирическим абстракционизмом, ташизмом или неформальным искусством – которая вскоре определила визуальное самовосприятие молодой республики. Это искусство было более гармоничным и привлекательным, чем грубые, отталкивающие формы и образы, рождавшиеся у близких по духу художников из других западных стран. Несмотря на возмущение, которое его живопись вызывала то там, то тут, она все же была отмечена решительной волей к красоте, даже к декоративности. Она не всем нравилась, Но у нее был потенциал. Критики, которые всегда видят в истории искусство непрекращающуюся борьбу храбрых героев с трусливыми ренегатами, позже осуждали немецкий послевоенный модерн за желание угодить публике. Их раздражал его декоративный характер. Они говорили о ручном авангарде, драгоценном прикладном искусстве и о политичной жажде гармонии. Но для завоевания симпатии поначалу очень скептично настроенной публики декоративный потенциал послевоенного искусства сыграл неоценимую роль. К наиболее известным работам Баумайстера относится серия полотен Мантури. Существует множество репродукций этих картин, на которых обычно доминирует некая черная форма, огромное неорганическое пятно, словно парящее в воздухе, в невесомости. Каким бы безобразным или зловещим оно ни казалось, в нем есть какая-то незавершенность. Словно оно никак не может решиться, какую форму принять, круглую или угловатую. Местами оно обрастает бахромой, теряет отделившиеся от него элементы, которые вместе с другими цветными арабесками окружают его как спутники. Эти живописные придатки тоже как будто парят в невесомости. Все это мягко отталкиваясь друг от друга и снова сближаясь, находится в некоем зыбком, но радостно-светлом, одномоментном состоянии, исполненном необыкновенной красоты. Картины Баумайстера примирялись с хаосом. Они состоят из оторванных от своих корней объектов, взаимодействие которых исполнено парадоксальной гармонией. Displaced Objects – на новой родине. Кто хотел, тот видел в этом подъем, переживаемый молодой республикой, и чувствовал уверенность в том, что скоро там найдется местечко для него. Дитер Хониш, 75 1975 по 97 год директор Берлинской национальной галереи, позже описывал серию мантуре так, словно речь шла о социальной и рыночной экономике Людвига Эрхарда. В этом непрерывном взаимообмене между всеми частями картины можно увидеть, как в плане формы, так и в плане содержания, некую солидарную общность, Который каждый ведет свою игру не только за счет, но и в пользу других. Это был визуальный язык меньшинства, который, однако, задавало тон. В данном случае тон визуальный. Каждый начальник считал своим святым долгом украсить кабинет абстрактной живописью. Это было стильное искусство для стильных, респектабельных людей. На выставке документа можно было увидеть посетительниц в платьях, повторяющих мотивы картин, которые они рассматривали. Художественный рынок теперь желал точно знать, кто что покупает, и поручил Аленбахскому институту провести опрос. Выяснилось, что Вилле Баумайстера и его собратьев по ташистскому авангарду покупают люди, ориентированные на будущее. Промышленники, инженеры-электрики, директора предприятий и менеджера. Директора банков, профессора и адвокаты, то есть представители классической образованной буржуазии, напротив, предпочитали умеренный модернизм, то есть экспрессионизм и импрессионизм. Уже очень скоро стал очевидным факт, что вкусы широких слоев населения и элиты опять разошлись. Искусство решило, что больше не нуждается в одобрении народа, а народ перестал узнавать себя на семейном портрете республики. Совершенно иначе развивалось искусство в ГДР. Там стилистическому плюрализму, представленному на Дрезденской художественной выставке в 1946 году, вскоре пришел конец. Давление на художников, принуждение к отказу от модернистских, декадентских и формалистских способов отображения действительности нарастало. Если они хотели вместе со всеми участвовать в создании достойного и человечного общества – Им надлежало пользоваться близкими и понятными народу художественными формами. Огромную роль в разработке доктрины социалистического реализма сыграла статья, написанная руководителем отдела культуры советской военной администрации Александром Львовичем Дымшицем, которая была опубликована 19 ноября в Теглише Руншау, аналоги нойцайтунг, который печатали русские. Это был очерк, посвященный формалистскому направлению в немецкой живописи. Литературовед, историк, искусство и политрук Красной Армии. Дымшиц подверг критике духовную пустоту современного искусства, которое, по его словам, предавалось филистерской поэтизации страданий и декадентской эстетизации уродства и мерзости. «Посмотрите, что стало с несчастным Пикассо», – писал он. Некогда многообещающий художник, столь близкий к народу, в конце концов скатился до больной, противоестественной, воспевающей убожество живописи. Ссылаясь на идеалы Горького, Дымшиц проповедовал живопись, которая видит свою цель в преодолении страданий, победе человека над страхом перед жизнью и над страхом смерти. Критика самореферентных экспериментов была обличена в элегантную, вполне доброжелательную форму, поскольку автор призывал художников поучаствовать в создании лучшего, более гуманного будущего и снискать благодарность истории, народа и партии. Текст произвел довольно сильное впечатление на читателей, потому что автор продемонстрировал знания и глубокое понимание немецкой художественной жизни. Статью повсеместно обсуждали и анализировали в советской оккупационной зоне, и ее тезисы постепенно, шаг за шагом, превратились в догму социалистического реализма. Так образовалась художественная линия фронта Холодной войны. Чем больше немцы разделялись на восточных и западных, тем проще было абстрактному искусству на Западе утверждаться и занимать главенствующие позиции. Настойчивая приверженность предметной живописи в ГДР облегчала его задачу – стать эстетической системной альтернативой и ведущим средством транслирования западной культуры. Понимаемое как искусство свободы, абстрактное искусство приобрело орел вероучения, сияющий еще более убедительно от того, что у этого искусства не было никакой необходимости в политической ангажированности. Оно представало веселым праздником бытия, воплощало чистую жизненную энергию, пульсирующую на больших полотнах. Щедрое и даже расточительное использование материалов в абстрактной живописи, наносимых толстыми слоями, пластами, изливаемых обильными струями, делало ее своеобразным олицетворением роскоши, апеллирующей в определенном смысле к более высокой форме благосостояния. И в то же время – отрицающие въевшуюся в душу привычку к экономии, которая в значительной мере определяла параметры послевоенной жизни. Американские стратеги психологической войны быстро поняли, что с помощью искусства можно многого добиться в деле продвижения демократии. Они, как и Советы, распознали важную роль живописи для послевоенного национального строительства. Но им было труднее, чем Советам направить искусство в нужном направлении. Абстрактное искусство было для них хорошей эстетической программой идентификации фантазии. Еще больше оно подходило на роль эффективного инструмента противостояния советам и формирования эстетической идентичности Западной Германии. С помощью абстрактной живописи американцы могли выставить социалистический реализм еще более стилизованным, тупым и ограниченным, чем он есть на самом деле говорил сотрудник американской разведки Дональд Джеймсон. Поэтому американцы изо всех сил поощряли абстрактное искусство. Они учреждали стипендии для молодых художников, финансировали их выставки, не жалели денег на приобретение их картин. Причем частные инициативы шли рука об руку с государственными программами. Часто произведения искусства покупали высшие военные чины. Они же рекомендовали художников различным благотворительным фондам. Для каждого художника было весьма полезным знакомство, например, с американской немкой Хиллой фон Ребау, директором фонда Гугенхайма в Нью-Йорке. Она прекрасно ориентировалась в немецкой художественной жизни и щедро снабжала художников и галеристов пакетами с гуманитарной помощью. Первым художником, над которым американцы взяли шефство, стал Юра Кубичек из круга берлинских фантастов, сотрудничавших с галереей Герда Розена. Родившийся в 1906 году художник с немецко-венгерской чешскими корнями начал свою творческую карьеру в качестве оформителя витрин в Эрдхайме, работал в области рекламы, оформителем выставок. В 1942 году был призван в вермахт и отправлен на Восточный фронт. У Герда Розена он выставлял абстрактные пейзажи, отмеченные влиянием основателя пуризма француза Амеде Озонфана. Под патронажем военного министерства и МИД он в декабре 1947 года, получив стипендию, отправился на полтора года в университет Луисвилля в Кентукки, где учил студентов основам искусства. В действительности же смысл его творческой командировки состоял в другом – в его собственной переподготовке. И кубичек прошел ее вполне успешно. Хотя он отчетливо почувствовал границы американской толерантности, когда его картина «Высокая Негресянка вызвала бурное возмущение членов пуританского дамского клуба Луисвилля, он все же вернулся летом 1949 -го года в Берлин убежденным поклонником США. В его работах теперь было отчетливо заметно влияние Джексона Полока, живописью действия, которого он познакомился в Нью-Йорке. В США живопись кубичика окончательно утратила связь с предметностью. Он оставил свои обнаженные фигуры, пейзажи или деревья, вписанные в абстрактные образы, и полностью отказался от объектов реального мира. Линии, состоящие из капель, сливаются у него в напоминающие галактики формы, которые делают то, что им надлежало делать по законам тогдашнего абстрактного искусства. Они парят в невесомости. Растровые поверхности из фольги образуют в них изящные прозрачные тела, скользящие в пространстве картины. Полок угадывается в этих композициях, но не доминирует, не глушит их. Кубичику удалось опровергнуть тезис о том, что у Полока невозможно учиться, сохраняя дистанцию, то есть не перенимая в конце концов полностью его манеру. Кубичек, как и все остальные представители западно германского неформального искусства, тяготел к декоративной мягкости. Если при виде полотен полока возникает чувство, будто он не наносит, а швыряет краски на холст, и они резче воздействуют на сетчатку глаза, бросая вызов хорошему вкусу, то гармонично кружащиеся линии кубичика рождают иллюзию целостности некоего чужого и непонятного, но все же упорядоченного мира. Так же, как знаковые миры и Вилли Баумайстера, или Хайнца Трёкеса, картины кубичика излучали настроение, вселявшее в зрителей чувство уверенности. Затраты американцев на этого художника оправдались уже хотя бы потому, что он был неутомимым тружеником. Вернувшись в Германию, он возглавил в только что открывшемся доме Америки на Айнамштрассе студию работы и искусства, где бесплатно проводил учебные занятия по искусству, прикладной графике, дизайну тканей, мебели и украшений. Это сочетание искусства и ремесла по образцу Баухауса оказалось довольно удачным. Ученикам кубичика даже удалось продать несколько проектов различным предприятиям дизайнерской и оформительской индустрии, которая переживала настоящий бум. В многочисленных витринах Дома Америки были выставлены работы студии, демонстрировавшие современный уровень дизайна. Заодно это способствовало развитию эстетического вкуса случайных прохожих. Деятельность кубичика весьма показательна для американской стратегии перевоспитания. Можно провести четкую линию от гения Джексона Полока к берлинским детям, учившимся в Доме Америки в буквальном смысле свободно рисовать широкими энергичными жестами. То, что в программе их обучения важную роль играл именно Джексон Полок, отнюдь не случайно. Полок по прозвищу Джек Разбрызгиватель как нельзя лучше подходил для того, чтобы своими огромными картинами, написанными в так называемой льющейся технике, демонстрировать лучшие стороны Америки. Он был настоящим ковбоем. Этот мотив его биографии старательно раздували мифотворцы разных мастей. Выросшим в штате Вайоминг, то есть не европеизированным выходцем с интеллигентного восточного побережья, а носителем самобытного духа первопроходцев. Произведения его капельной живописи выглядели как реликты мощных извержений, результаты прометеевского хэппенинга, который поражал посетителей выставочных залов в Венеции, Мюнхена или Касселя и давал европейцам представление о несокрушимой жизненной силе Соединенных Штатов Америки. Во всяком случае, об этом мечтали некоторые влиятельные политики США, которые вскоре активно и целеустремленно включились в международную выставочную жизнь. Через абстрактный экспрессионизм, которому Поллок служил чем-то вроде фирменного знака-символа, американское искусство отмежевалось от своего великого образца – Парижа и добилось успехов на международном художественном рынке, предложив миру свой собственный самобытный контент. За счет европейского ажиотажа вокруг таких имен, как Полок, Роберт Мазервелл, Марк Ротко или Барнет Ньюман, Америка разрушила стереотип, широко распространенное мнение о ее бескультуре. Это привело к парадоксальной ситуации. Если это искусство, то я готен тот заявил президент Труман в 1947 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Его слова были встречены бурными аплодисментами, потому что эту позицию разделяло большинство его сограждан. Что, однако, не помешало стратегам холодной войны и дальше рассматривать именно это искусство как лучшее средство самоутверждения Америки на международной арене. А поскольку они прекрасно знали, что Конгресс никогда не одобрит выделение необходимых денежных средств на экспорт этого искусства в Европу, они превратили абстрактный экспрессионизм в секретный проект. В итоге как раз те художники, которых в американском Конгрессе клеймили как кощунствующих почкунов, были использованы генералами внешней политики США, специалистами по психологической войне в качестве средства эстетической пропаганды. И хотя Ротко, Поллок и Мазервелл считали себя космополитами-радикалами и одинокими индивидуалистами, за границей они в результате целенаправленной выставочной политики стали идеальными представителями Америки. Задача была настолько парадоксальной, что ее взяла на себя ЦРУ. Агент Том Брейден руководил отделом секретной службы с ничего не говорящим названием отдел международных организаций, который должен был вести холодную войну средствами искусства и культуры. Под девизом «Чтобы добиться открытости, мы должны действовать тайно» он приступил к выполнению задания, заключавшегося в том, чтобы в условиях конкурентной борьбы двух великих держав за симпатии остального мира бросить на чашу весов художественный авангард. Ряд сотрудников ЦРУ переквалифицировались в арт агентов которые так рьяно принялись отправлять лучшие произведения американского экспрессионизма в выставочные турне на Биеннале и в другие музеи в рамках обмена, что залы Нью-Йоркского музея современного искусства временами выглядели как общипанные курицы. При этом Том Брейден, Майкл Джосельсон и многие другие культурные агенты ЦРУ работали в густой сети частных и государственных инициатив. Поэтому позже лишь в редких случаях удавалось выяснить, где кончались секретные операции, и начиналась традиционная культурная политика Министерства иностранных дел. Самым эффективным мероприятием ЦРУ в культурном секторе с замаскированными политическими целями был организованный Мелвином Ласки и Артуром Кёслером Конгресс за свободу культуры, в котором с 26 по 30 июля 1950 -го года приняли участие представители интеллигенции всего мира, чтобы создать манифест против любых проявлений тоталитаризма. Советская пропаганда тем временем успешно закрепила за собой понятие «мир». На всей планете борцы за мир сплоченно выступали под знаком «белого голубя» за запрет атомного оружия, которым в то время располагали только американцы. Этому советскому пропагандистскому успеху международный конгресс должен был решительно противопоставить вновь выдвинутое понятие ⁇ Свобода ⁇ Тон на конгрессе задавали бывшие коммунисты, которых отрезвил сталинизм, в том числе Джеймс Бернем, Артур Кёслер, Иняцо Силоне, Рихард Левенталь, Манес Шпербер и Франц Баркенау. Но были среди них и искушенные историки, такие как Хью Тревор Ропер, «Последние дни Гитлера», или «Голоман», работавший на секретной американской военной радиостанции 12-12 и позже вместе с Гансом Хабе, создававший американскую прессу в Бад Бад-Наухайме. Среди множества предприимчивых участников Конгресса был и русский композитор Николас Набоков, двоюродный брат знаменитого писателя Владимира Набокова. До эмиграции в 1933-м он жил в Берлине, и вернулся в Германию сотрудником отдела психологической войны американской армии. Набоков был специалистом по допросам. Он сыграл важную роль в скором освобождении из-под ареста дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Позже, с 1964 по 1967 год, Набоков руководил Берлинским фестивалем, на котором уже в 1950 году была, естественно, организована выставка американского искусства, представившая творчество Полока. Мазервелла, Ротко и других художников. А кто отвечал за оформление Конгресса за свободу культуры? Юра Кубичек. Насколько важной фигурой Холодной войны стал Кубичек, можно понять потому, что, если не считать Карла Хофера и Пабло Пикассо, Он единственный художник, которого Александр Дымшиц в статье о формализме в немецком искусстве в ноябре 1948 года называет конкретно по имени, хотя тот и не принадлежал к числу самых знаменитых немецких художников. Очевидно, от советов не укрылась ангажированность Кубичика, американский след в его карьере. Поэтому Дымшиц не отказал себе в удовольствии заодно укусить западных союзников в в связи с их стилем ведения войны. Большинство его кубичек и картин – это полное отрицание реальности, неистовый произвол фантазии, игра пустыми формами и художественными конструкциями. И даже там, где кубичек хотя бы пытается приблизиться к материалу действительности, он мгновенно разрушает правду жизни и выдает свои субъективные представления о ней за действительность. Это касается, например, одной из его картин, изображающей руины после бомбардировки. Формалист Кубичек абстрагирует свое изображение от реальности и вносит в хаос некий композиционный порядок, словно англо-американские летчики до своего участия в налетах на Берлин были педантичными учителями геометрии. Для конспирологов послевоенная активность ЦРУ в области культуры была неистощимой скатертью-самобранкой. Журналистка Фрэнсис Тонер Сондерс, глубже всех изучавшая эту тему, даже утверждала, что после войны в Европе трудно было найти писателей, поэтов, художников, историков, ученых-естествоиспытателей или критиков, которые не были бы так или иначе связаны с этим секретным проектом. ЦРУ решила превратить Конгресс в долгосрочную структуру, то есть создать целую организацию со штаб-квартирой в Париже, и филиалами во многих странах, задача которой состояла бы в том, чтобы вывести силы, критически настроенные в отношении капитализма, из-под русского влияния. Эта организация поддерживала прежде всего левую интеллигенцию, решительно выступавшую против сталинизма. Добровольно эти люди вряд ли взяли бы деньги от ЦРУ, поэтому финансовая поддержка оказывалась через третьи маскировочные учреждения, например, через издательства и фонды. Но даже если бы они взяли деньги, открытая поддержка творческой интеллигенции и художников настолько скомпрометировала бы последних, что использование их секретными службами стало бы невозможным. Так многие стали объектами благотворительности ЦРУ, сами того не зная. Например, Генрих Бёль через секретные контакты своего издателя Йозефа Каспара Витча, владельца издательства киппенхоер и располагавшего широкими связями представителя Конгресса за свободу культуры в Кёльне. Через Конгресс за свободу культуры ЦРУ финансировало целый ряд первоклассных интеллектуальных журналов, таких как основанный в 1948 году Мелвином Ласки «Дер Монат», авторами которого были Теодор Аддорна, Ханна Аренд, Сол Беллоу, Артур Кёслер и Томас Манн. Оно финансировало основанные Иньяцио Селоны Темпо Презента» в Испании и Превью во Франции, которым руководил Франсуа Бонди. Оно оплачивало переводы «Скотного двора» Джорджа Оруэлла и спонсировало его экранизацию. Имеется в виду анимационный полный метр Animal Фарм», вышедший на экраны в 1954 году. Финансируя бесчисленные выставки абстрактного искусства в Германии, Оно активно способствовало его распространению и, в конце концов, привело к его полному триумфу в 1959 году, организовав выставку документа «Цвай» в Касселе, на которой было представлено почти исключительно беспредметное искусство. «О том, как столик почка изменил мышление» Чтобы объяснить триумф абстрактного искусства после войны, не хватает еще одного последнего, но, возможно, самого важного мотива. Никогда художественный авангард и промышленный дизайн не были так тесно связаны, как в то время. Многие люди критикуют абстрактное искусство, даже не подозревая, что давно уже впустили его в свое жилище в виде тканей. Лирическая абстракция через Заднюю дверь вошла в гостиную и даже проникла в плотяные шкафы. Драпировочные ткани и стены очень скоро стали похожи на витрину художественного рынка. Вилли Баумайстер и Юра Кубичек разрабатывали дизайн занавесок для компании Пауза АГ. Фриц Винтер – дизайн скатертей для фирмы Гёппингер Пластикс. Хайнс Трюкес создавал рисунки для ковров. Хан Трир и Ганс Хартунг для декоративных тканей. Некоторые из их проектов оказывались трудно реализуемыми, потому что художники не разбирались в текстильном производстве, например, не учитывали раппорт, ограниченную длину, на которой должен был повторяться рисунок, и создавали узоры, не вписывающиеся в формат рулона ткани. Более успешно работали в этом плане профессиональные дизайнеры тканей, такие как Марджет Хильдебранд или Теа Эрнст, использовавшие мотивы и формы абстрактной живописи в орнаментике тканей. Для квартир такие ткани подходили далеко не всегда, потому что крупноформатные красочные узоры требуют определенной дистанции для обзора и нейтральных, спокойных поверхностей вокруг. Им нужны огромные пространства современной шикарной виллы. Однако многим это не мешало украшать стены малогабаритной квартиры обоими с совершенно дикими узорами, что производило впечатление хаоса и вызывало клаустрофобию. Можно, пожалуй, даже порадоваться тому, что полностью оформить квартиру в новом стиле простому смертному было не по карману. Авангардистский дизайн вошел в жизнь немцев в виде малых объектов – ваз, жердиньерок, чаш и прикроватных столиков. Бытовые аксессуары превратились в эффектные миниатюрные скульптуры. Позволено было все, кроме симметрии. Все должно было быть круглым, выпуклым, сжатым, сплющенным, со скошенными углами. В моду вошли петлеобразные, чешеобразный, яйцевидный и трильяжный стили. Стреноженные кинетические энергии с неповторимыми моментами объемного напряжения вышли на первый план. Биоморфизм торжествовал. Вазы приняли формы бокалов, бутонов, лебединых шеи. Фирменным знаком целой эпохи стал полукруглый столик в форме почки, который вселил отвращение следующему поколению. Его органоидная форма в своей редуцированной до двух измерений плоскости представляет собой синтез приспособленчества, никаких углов, чтобы никого не задевать, динамического подъема, утрированный оптимизм и псевдооткрытости – Формы и растопыренные ножки открывают вид на чистый пол, мол, нам нечего скрывать, язвительно пишет Кристиан Денуис Хенгельман. Этот столик стал декоративным символом денацифицированного жилища. С растопыренными ножками он торчал посреди комнаты, излучая оптимизм асимметричный, уязвимый, легкомыслимый, Антониум тяжеловесного, Райс-канцелярского стиля. В изящных латунных башмачках С золотистой накладкой по периметру и часто инкрустированный мозаикой в среднеземноморском стиле он выглядел как пародия на нормальный солидный стол. Солидность вышла из моды, уступив место легкости и мобильности. Одно из главных требований к вещам заключалось в том, чтобы их можно было быстро переставить или убрать. Даже рожковая люстра вынуждена была подчиниться закону изменчивости. Подвижная арматура трехрожковой лампы позволяла менять угол освещения. Идеалом новой легкости люди отчасти были обязаны нужде и стесненности. В условиях послевоенных лишений частые перестановки и перепланировки жилища стали неизбежны. Пристрастие к циклопическим формам ушло. Теперь повышенным спросом пользовалось все складное и компактное. Четыре человека в трех комнатах, спальня – такое стало обычным явлением. Рядом с тахтой стоит письменный стол. У стены, за занавеской – Полка с папками-регистраторами. Хозяйка спит на складной кровати, убирающейся в стенную нишу. Под нишей полка для хранения туалетных принадлежностей. Кровать отделена от остального пространства занавеской, так что хозяин может принимать в комнате своих коллег или партнеров. Некоторые удобства немцы освоили поневоле. Американские солдаты просто отпиливали ножки у столов в реквизированных квартирах, чтобы удобнее было класть на них ноги. Позже вернувшиеся домой хозяева, оправившись от шока, вынуждены были признать, что это довольно удобно. Так в обиход вошли прикроватные столики. Бедность временных жилищ привела к новому жилищно-бытовому идеалу. Люди сооружали шкафы из пустых ящиков для фруктов и пивных бутылок, устанавливали кроватную решетку на кирпичи, обрабатывали щелочью поврежденную мебель и придавали ей грубый импозантный вид. Возник ранний вариант «потертого шика», по поводу которого газеты и журналы не скупились на полезные советы. Складные трехсекционные матрасы, естественно, тоже требуют творческого подхода. Моя тетушка, чья квартира не пострадала от бомбежек, разрешила мне покопаться в ее брахле. Это даже забавно – обтянуть все секции складного матраса разной тканью, а если материала не хватит, можно в крайнем случае на нижнюю часть – пустить какую-нибудь уродливую тряпку, кто ее там увидит. Этот новый стиль жизни влиял как на бедных, так и на богатых. Дорогие изящные полки фирмы Knoll International стали выпускать без боковых стоек, чтобы придать им легкость. Письменные столы встали на тонкие стальные ножки. Выдвижные ящики словно парили в воздухе. Мир плюша и тяжелой дубовой мебели улетучился вместе с дымом от огня, в котором все это сгорело. В моду вошли эстетика воздушности, невесомости, изящных перил, смело выгнутого бетона, хрупкого стекла и волнистых стен. Пастельные краски, нежные линии, тампонированные или текучие узоры. Среди всего этого лучше ходить в обуви на мягкой, микропористой креповой подошве, в криперах, ставших благодаря британским солдатам культовой обувью 50-х. В 1948 году, Для архитектурного конкурса окрестности берлинского зоопарка Сергиус Рюгенберг разработал проект аэропорта на крохотном участке земли в непосредственной близости от станции городской железной дороги ЦОО в Берлине с залом ожидания, который выглядел так, будто его построил себе в футуристическом стиле герой детского стихотворения «Летающий Роберт» для своих полетов зонтиком. Это манерно-элегантное здание так и не было возведено. Зато в том же 1948 году проект Рюгенберга послужил эскизом декораций для фильма Роберта Штемля «Берлинская баллада» – знаменитой киноленты с эффектной ретроспективой из Берлина 2048 -го года на послевоенную разруху. Эта виртуально невесомая форма творчества не исчерпывалась вкусовым чудачеством, каковым его объявили позже, когда оно попало под одну гребенку вместе с популярной серенадой рыбаки капри Герхарда Винклера вазами для печенья и дурацкими солнцезащитными очками. Дизайнеры скорее стремились изменить мировоззрение и поэтому хотели понять и преобразить смысл и образ бытия в сегодняшней Германии, как объяснила архитектор Вера Майер-Вальдек в связи с выставкой «Новый стиль жизни» в Кёльне в 1949 году. Поэтому характерный для 50-х годов дизайн отражал не эстетику всего общества, а лишь дух времени, резко диссонировавший с дубовым вкусом большинства, которое, по-видимому, все еще доминировало. И не только в количественном отношении. От этой дубовой эстетики освобождались постепенно, шаг за шагом, через фантазию, через устремленность вперед. Столик почка, возможно, и имел бледный вид, если выступал единственным свидетельством нового форма творчества на фоне мрачных монстров, украшающих остальную часть квартиры. Но фантазия возвела его в ранг провозвестника нового просторного жилища, полного света и воздуха. Столик почка имел программный характер, воспринимался как своего рода обетование, символ более достойной жизни, которую вскоре можно будет себе позволить. Через 20 лет Первый послевоенный шик 50-х годов многим показался фальшивым и устаревшим. И все же эта причудливая мебель однозначно сыграла определенную роль в духовном оздоровлении немцев. Многие преодолели прошлое через декор. Те, для кого единственный путь к денатификации ведет через разум, вряд ли в это поверят. Но ведь человек, наверное, может хотя бы немного измениться, преображая среду своего существования. Дизайн определяет сознание, и это не просто фигура речи. Многое говорит о том, что часть самовоспитания немцев шла через визуальное и гоптическое восприятие. Во всяком случае, переоформление среды обитания они провели настолько радикально, что дизайн в их воспоминаниях до сих пор остается самым важным реликтом 50-х. Любой, даже крохотный молочный бар ассоциировался в своей пастельной оптимистической световой гамме со стилем жизни, который в строительном плане, пожалуй, наиболее ярко представлен Берлинским конгресс-центром. Построенное в 1956 году как часть международной строительной выставки, это здание со своей асимметричной крышей в форме раковины, бросившей вызов традиционным солидным горизонтальным вертикальным формам, стало самой эффективной рекламой архитектуры 50-х годов и красноречивой эмблемой новой формы гражданского общества. Всему этому соответствует и посвящение внутри здания изречения Бенджамина Франклина. «Дай Бог, чтобы все народы мира прониклись не только любовью к свободе, но и глубоким осознанием прав человека, так, чтобы философ, на какую землю бы он ни ступил, мог сказать, это мое Отечество». В Конгресс-центре собирались люди, чтобы обменяться мнениями, в помещениях, которые, несмотря на внушительные размеры, вызывали чувство душевного комфорта. Под округлой крышей, за счет открытого членения фасадов, Каждый посетитель словно увеличивался в размерах, в отличие от архитектуры Третьего рейха, которая намеренно давила на человека так, что он чувствовал себя карликом. Здание, оказалось, излучало непринужденность, располагающую к открытому и свободному изложению мыслей. Тем, кто страдает агорафобией, эта оптимистическая социальная пластика наверняка пошла бы на пользу. Конгресс-центр был построен по проекту Хью Стабинса и по инициативе Элеоноры Далс, представителя Госдепартамента США в Берлине, в непосредственной близости от Берлинской стены. Главным мотивом данной инициативы была холодная война. Не последнюю роль при выборе места строительства сыграло и то обстоятельство, что этот район в центре города, как огромное залежное поле, олицетворял страшные последствия нацистской диктатуры. Посреди каменной пустыни Конгресс-центр выглядел как только что приземлившийся космический корабль из другой галактики. Элеонора Даллес была сестрой не только американского министра иностранных дел Джона Форстера Даллеса, но и директора ЦРУ Арена Даллеса, который во время войны был информатором и опорой противников нацизма. Он поддерживал немецких борцов сопротивления и координировал шпионаж. Влияние Аллена Даллеса на американскую культурную политику в Германии трудно переоценить. Оно определялось условиями Холодной войны и в то же время борьбы с национал-социализмом. В свете вышесказанного неудивительно, что первым мероприятием, прошедшим в Конгресс-центре после его открытия, стал «Конгресс за свободу культуры». В рамках дискуссии на тему «Музыка и изобразительное искусство» под руководством Мелвина Ласки, Теодора Адорна, Вилли Громана, Бориса Блахера и других модераторов, участники Конгресса говорили об абстрактном искусстве и о тональной музыке. Это была одна из бесчисленных инициатив, с помощью которых американцы еще долго из за кулис сопровождали и направляли судьбы Германии, так же, как это делали по ту сторону границы Советы и отчасти французы и британцы. Опекаемые и направляемые, символически загнанные в русло американской и советской эстетики, в результате неустанной духовной интервенции победителей, немцы постепенно усвоили образ жизни, который позже, во всяком случае на Западе, стал источником недоумения и даже изумления по поводу того, как такой приветливый, миролюбивый народ мог 12 лет терпеть нацистов и возложить на себя столь тяжкую вину».